Глава 14. Сила на силу Вскоре после гадания, отдав руны Хрисе, Ольга отправилась в избу. До ночи еще далеко, но она устала. Накрывшись облезлой волчьей шкурой, княжна дремала сквозь сон слушая доносившиеся снаружи резкие возгласы и брань. Судя по всему, разбойники ссорились. Наконец Гомон утих. Что-то решили. — Нагиба хочет выступать поскорее. Пойдем вверх по Норове, а там морем в Колывань, — сообщила девочке Дайна, присаживаясь рядом. — Мужчины хотят скорее получить свою награду. — Зря, — сонно пробормотала Ольга. — Их же боги предупредили подождать. «Урмас сказал, что ему дела нет до Нурманских богов», — хмуро ответила чудинка. Ольга не ответила ей, уплывая в сон. Но Дайна не дала ей отдохнуть. «Вставай!» — потребовала она. «Не звука. Мы уходим». «Уходим? Куда? Тебе понравилось путешествовать с Нагибой?» — прошипела Дайна. «Хочешь отправиться с ним дальше? Или, может быть, с Нурманами в Бирку или трейлеборг? Нет. «Тогда поспешим, пока они там пьянствуют». Она схватила Ольгу за руку и потащила сначала во двор, потом мимо пирующих калитки в воротах. Ольга не сопротивлялась. Она подумала, что сбежать от нескольких эстов будет проще, чем от всей ватаги. За калиткой их ожидали все трое уцелевших эстов с оружием в руках. «Не бойся, княжна», — произнес Урмас по-словенски. «Мы друзья». Мы о тебе позаботимся, защитим. Эсты окружили Ольгу, и все вместе бросились к пристани. Но не успели пробежать и полсотни шагов, как на их пути возникли Нурманы, всего двое. «Так — Так-так, — процедил Харальд, — и куда это мы так торопимся? Урмас закричал по-своему, и эсты храбро кинулись в бой, который закончился еще быстрее, чем начался. Нурманы даже не запыхались. — Это мы удачно подошли, — с усмешкой поблагодарил мертвых противников Харальд, вкладывая меч в ножны. — Эй, рабыня, веди девицу к нашему кораблю. Да поторопись, если хочешь сохранить шкуру. И губы его снова растянулись в улыбке. А ведь веселье еще не закончилось. Из переулка вывалила полупьяная толпа батажников нагибы. Все были с оружием и в ярости коварные чудины украли их законную добычу за которую они собирались получить немалую награду увидав нурманов и тела чудинов а главное княжну в руку которой мертвой хваткой вцепилась побледневшая дайна ватажники остановились с нурманами никому не хотелось связываться а вид окровавленных клинков и убитых чудинов и вовсе поубавил храбрости но тут вперед вылез угрюм уже второй день мечтавший расквитаться за свою обиду. — Что же это делается? — взревел он. — Разбой! Честных людей бьют! Девицу среди бела дня со двора свели! — Девицу, говоришь? — ухмыльнулся Харальд. — Хочешь за нее еще одну монету? Или тоже скажешь, что взял ее в бою? Ты не стесняйся! Нурман крутанул меч. — Подойди поближе! Угрюм сунулся вперед и тут же отступил. К Харальду с Гуннором подошла подмога, еще с десяток норманов, Все в железных бронях с раскрашенными щитами. Сразу стало понятно, кто тут воины, а кто так купцов пограбить. — Пошли, пошли! — Дайна попыталась уволочь Ульгу к берегу, но та резко выдернула руку. — Не трогай меня, холопка! Ну и пропадай, глупая девка! — крикнула Дайна и бросилась прочь. На нее никто не обратил внимания, потому что появилась еще одна сила — староста Кучня с ополчением, двумя десятками кое-как вооруженных пивневцев. И сразу завопил, что Нурманы творят беззаконие и должны немедленно прекратить. Местных разбойников Нагибы было намного больше, чем Нурманов, но они похожи, чтобы те испугались. Сдвинули щиты и приготовились к драке. Вот только их противники в драку лезть, похоже, побаивались, лишь размахивали оружием и надрывали глотки. Глядя на орущих разбойников, потрясающих кулаками и брызжущих слюной и обманчиво спокойных Нурманов, Ольга никак не могла решить, что ей теперь делать. И вдруг кто-то дернул Ольгу за рукав. Она обернулась. «Родим!» У Ольги даже щеки вспыхнули от радости. «Родимка!» «Ты жив!» — парень прижал палец к губам. «Уходим!» — прошептал он. «Сейчас, пока они ругаются!» «В лес?» — шепотом спросила Ольга. Радим мотнул головой. «Нельзя! Догонят!» «Но ты же охотник! Ты же в лесу все знаешь!» «Это чужой лес!» — возродил Радим. «Для нас! А для них свой! И охотников здесь тоже хватает! Выследит и догонят! Один я, может, и убежал бы, но с тобой не получится!» «Я буду быстро бежать, я могу», — возразила Ольга. «Так быстро, как надо, не сможешь». «А как тогда?» «Рядом с Нурманским кораблем лодка привязана», — сказал Родим. «С веслами. Поплывем за мыс. С той стороны носа камыш густой. Переждем ночь, а с рассветом высадимся там, где никто не увидит, и пойдем на юг, домой, в Плесков». «В Плесков не обязательно», — сказала Ольга. «Нам бы только до Новгорода добраться» а там у меня родня. — Не твоя эта забота, Нурман! Яростный вопль угрюма перекрыл другие голоса. — Девка наша! И мальчишка тоже мой! Отдай мальчишку! Ты за него не заплатил как надо! — Хочешь, железом тебе заплачу! — прорычал Харальд. — Иди сюда, трус! Тут закричали все разом. и славения, и Нурманы. Каждый на собственном языке, но в толмаче переводчике нужды не было. И так все понятно. На родимую Ольгу никто не обращал внимания, словно не о них шел спор. Нет, кое-кто все же в их сторону посмотрел. Ольга перехватила взгляд Нурмана, стоящего поодаль. Но не Харальдова, а Нагибы. Хриси смотрел на нее очень внимательно. «Он все слышал», — ужаснулась девочка. «Сейчас крикнет своим, что дочь князя собирается бежать». Не крикнул. Подмигнул, качнул головой в сторону берега, мол, не теряйте времени. Ольга дернула Родиму за рукав. — Бежим! Но они побежали не сразу. Сначала отступили за угол дома, а уж потом рванули со всех ног.